8. Почтенный судовладелец Ян Форо выпрямился в кресле, осушил кубок с дымящимся грогом и с высокомерным презрением обратился к мастеру Ю. Остальных визитеров он, казалось, вообще не замечал. «Это называется дело сделано? Если я правильно понимаю...» «Вы намеренно проигнорировали наиболее важную часть заказа, а именно уничтожить объект, как только тот будет найден». «Совершенно верно», — ответил глава наемников. «Признаюсь, я не сразу угадал, как вы планировали убедиться в том, что шедевр вашей бабушки перестал существовать. Мои люди...» Предлагали просто прийти за наградой, утверждая, что нашли и спалили. Я, разумеется, не позволил. Мы – организация серьезная. Господин Форо немного побледнел, но промолчал. «В определенный момент, – продолжал мастер Ю, – я понял, что после уничтожения картины вы ожидаете неких событий». Происшествий, которых даже не покидая кресла, никак не пропустить. Я встревожился. Представил себе некий шторм, вырвавшийся на свободу, ураган, который потопит лодки конкурентов и тому подобную ерунду. Судовладелец сделал некое отрицающее движение, но старик его проигнорировал и с улыбкой обратился к стоящей рядом Невысокой худенькой блондинки в белой меховой накидке. Триан, детка, у тебя с собой? Та, ловким движением ярмарочного фокусника вынула из рукава длинный мешок. Фора вскочил, опрокинув стул. От его высокомерной холодности не осталось и следа. Вы что принесли ее с собой? простонал он. и выставил вперед дрожащие руки. О, у уберите, я заплачу, я заплачу, как обещал. Вдвое, сколько вы хотите, пожалуйста. — О, не волнуйтесь, это кошель, — мелодичным голосом произнесла блондинка. — Сюда войдет больше. Картину мы надежно спрятали, чтобы с ней ничего не случилось. И с нами тоже. Тот, кто в холст врагов бицара поймал, был выдающимся магом. Мы с друзьями так решили. Пусть они внутри сидят. Разумно. Судовладелец медленными шагами вернулся к столу и тяжело облокотился на него. Он дрожал умоляющими глазами, пытаясь встретиться со взглядом мастера Ю. Но тот одобрительно и весело смотрел на блондинку. «Конфиденциальность?» «Конфиденциальность будет соблюдена, разумеется», — отмахнулся глава гильдии. «Ожидаем той же любезности от вас. Лорд Родигер ничего узнать не должен. Ясно? Надеюсь. Не то вам придется самостоятельно разбираться с наследством вашей гениальной бабушки. Не думаю, что кому-нибудь на треугольной площади или на маяке... Захочется хранить такую вещь или вообще приближаться к ней. Не говоря уже о том, чтобы самостоятельно попытаться разрушить. Я понял. Благодарю. Фора взял себя в руки и вдруг спросил шепотом. А, Марион. Хотелось бы знать, что с ней. К столу молча приблизился огромный рыжий бородач. Внук художницы задрожал. Наверное, ему показалось, что гигант схватит стол одной рукой и огреет заказчика по шее. Но великан просто достал из кармана и аккуратно посадил перед ним шушуна со странным лицом в глубоких трещинах. — Здравствуй, бабушка! — после долгого молчания сказал Ян Форо. — Если хочешь, оставайся у меня жить.